Но лучше всего конец, когда вываливается синий язык. Я бы сказал, ярко-синий. Эта деталь мне особенно мила. «Следующий — Следующий! — крикнула Прола в белом фартуке с половником в руке. Уинстон и Сайм сунули свои подносы. Обоим выкинули стандартный обед. Жестеную миску с розовато-серым жарким, кусок хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахарина. — Есть столик вот под тем телекраном, — сказал Сайм. «По дороге возьмем джину». Джин им дали в фаянсовых кружках без ручек. Они пробрались через людный зал и разгрузили подносы на металлический столик. На углу кто-то разлил соус. Грязная жижа напоминала рвоту. Винстон взял свой джин, секунду помешкал, собираясь с духом, и залпом выпил мысленистую жидкость. Потом сморгнул слезы. И вдруг почувствовал, что голоден. Он стал заглатывать жаркое полными ложками.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 Он выпростал из кармана громадную вонючую трубку, до половины набитую обуглившимся табаком. При норме табака 100 граммов в неделю человек редко позволял себе набить трубку доверху. Винстон курил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально. Новый талон действовал только с завтрашнего дня, а у него осталось всего 4 сигареты. Сейчас он пробовал отключиться от постороннего шума и расслышать то, что изливалось из телекрана.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 Больше книг, больше новорожденных, всего больше, кроме болезней, преступлений и сумасшествия. С каждым годом, с каждой минутой все и вся стремительно поднималась к новым и новым высотам. Так же, как сам перед этим Винстон взял ложку и стал возить ею в пролитом соусе, придавая длинные лужицы правильные очертания. Он с возмущением думал о своем бытии, об условиях жизни. Всегда ли она была такой?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 Вдалеке пил кофе коротенький человек, удивительно похожий на жука, и стрелял по сторонам подозрительными глазками. «Если не оглядываешься вокруг», — подумал Уинстон, до да чего же легко поверить, будто существует и даже преобладает предписанный партией идеальный тип. Высокие, мускулистые юноши и пышногрудые девы, светловолосые, беззаботные, загорелые, жизнерадостные». На самом же деле, сколько он мог судить,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 За то, что заворачивала колбасу в плакаться со старшим братом. Подкрались сзади и целым коробком спичек подожгли. Думаю, сильно обгорело. Вот паршивца. Но увлеченные, но борзые. Это их в разведчиках так натаскивают. Первоклассно. Лучше даже, чем в мое время. Как вы думаете, чем их вооружили в последний раз? Слуховыми трубками, чтобы подслушивать через замочную скважину.